Голова болела меньше, но зато очень хотелось пить. Я посидел, вяло соображая, надо ли куда-то идти или лучше оставаться на месте. Остался. И правильно сделал, потому что вскоре появился Ираст Петрович. Он был по-прежнему в полицейском мундире, только сапоги совсем запылились. И белые перчатки почернели от земли. «Ужили?» — мрачно спросил он. «Господи, Зюкин, какое несчастье! Я такой видел только под плевной».